Глава 4. Дресс-коды. Истинная оригинальность отремонтированная простота. Игорь Северянин. Быть элегантным не значит бросаться в глаза. Это значит вырезаться в память. Джорджо Армани. Правила нужно знать, но не стоит слепо им следовать. В главе, посвящённой стилю, Я подробно говорила о том, что нужно одеваться уместно и рассказывала, как это делать. Важно не просто найти собственный стиль в одежде, подчеркнуть свою индивидуальность, фактуру, характер, но и уместно выглядеть в определенных обстоятельствах. Не нужно приходить в оперный театр в спортивном костюме, в кедах, бейсболке или в джинсах и худи, на вечерний элегантный коктейль. Тем не менее, часто это приходится наблюдать в России. Некоторые приходят на деловую встречу в нарядном платье, а на детский день рождения с утра в микро-шортах, декольтированном боди и бриллиантах. И чувствуют себя при этом вполне комфортно, не принимая во внимание свой нелепый вид и смущение окружающих. Такие люди считают, что они свободны от комплексов и стереотипов поведения. Это совсем не значит, что неправильно одевшись, вы перестаёте быть хорошим человеком. Я говорю о том, что ваш внешний вид показывает степень вашего уважения к окружающим, а следовательно, и к себе самому. При этом, если вы оказываетесь в компании человека, внешний вид которого, мягко говоря, не соответствует ситуации, а может быть, он даже и вовсе не одет, вы никак не должны показывать ваше смущение, удивление, недовольство или негодование. Воспитанный человек, тот, который не указывает другому на его недостатки и промахи, никогда не переходит на личности. Вот так все в жизни на первый взгляд непросто. Есть определённый формат мероприятия и правила, которые нужно уважать. Уважать потому, что за правилами всегда стоят люди, с интересами которых нужно считаться. Нельзя ставить окружающих из себя в неловкое положение. Когда вы приходите в церковь, вас просят прикрыть колени, локти, ключицы. В православном храме женщина должна покрыть голову платком, а мужчина наоборот, снять свой головной убор перед тем, как войти. Если вы откажетесь это сделать, вас просто не пустят. Я не говорю о том, что правилам нужно слепо следовать. Даже не в каждый театр нужно приходить, соблюдая определённый дресс-код. Например, в большом театре публика всегда очень нарядная. В джинсах вам там точно будет неуютно. Поход туда для большинства людей это событие, а событие должно запоминаться. А в какой-то небольшой камерный театр с оригинальным репертуаром, куда можно прийти запросто после работы, прямо на месте купив билет, вполне можно одеться демократично. Кстати, в последнем сезоне сериала Корона есть интересный эпизод, где королева Елизавета приглашает премьер-министра Мэггирет Тэтчер погостить в своём замке Балморал. Так получилось, что выдающаяся женщина-политик, невероятно умная и образованная дама, оказалась совсем не искушённой в вопросах королевского протокола и дресс-кода такого рода мероприятий. Тэтчер вышла на охоту в лёгких туфлях и появилась на неформальном семейном мероприятии при полном параде. В результате общения, которое могло бы быть комфортным и помочь наладить дальнейшее взаимодействие с членами королевской семьи, оказалось настоящим испытанием для госпожи премьер-министра. Я понимаю, что слушатель может задать мне вопрос. Если я не вижу, где в своей жизни смогу применить эти советы, то тогда зачем мне это надо знать? В качестве ответа на этот вопрос приведу неожиданное сравнение. Есть правила дорожного движения. Вы их изучаете, если хотите водить машину. Трудно сейчас встретить человека, которому не нужен этот навык. Все водят по-разному, кто-то лучше, кто-то хуже. А есть курсы контр-аварийной подготовки. Они нужны далеко не каждому. Но ведь оказаться... В неожиданной ситуации на дороге может любой автомобилист. Считайте рассказ о некоторых видах дресс-кода своего рода контр-аварийной подготовкой. Вы хотите, чтобы вас принимали такими, какие вы есть, и вы по-своему правы. Я предлагаю вам не бороться за это, а преподносить свою уникальность и неповторимость в разных обстоятельствах. Поэтому нужно не противоречить правилам, а вдохновлять окружающих людей быть в атмосфере, ведь часто дресс-код вводится для вашего же удовольствия. А какие потом у вас будут прекрасные фотографии с разных мероприятий? Не бойтесь меняться, примерять что-то новое, ведь второй жизни у вас не будет. Я желаю вам, чтобы мой путеводитель по дресс-кодам разнообразие в вашу жизнь. Пусть с ней будет много самых красивых праздников, интересных событий и поводов, и у вас появится возможность преподнести вашу индивидуальность в еще одном ее проявлении, по-новому ощутить себя и произвести впечатление на окружающих. Уместность — это вершина айсберга. Быть уместной — это значит быть вежливой, Это позволит, как минимум, не попасть в неловкое положение и не поставить в него других, смутив их своим внешним видом. Так что же такое дресс-коды и зачем они нужны? Дресс-код это допустимый стиль одежды и правила её ношения в определённых обстоятельствах. Дресс-коды с трудом приживаются в России. Предписанная для определённых случаев форма одежды часто вызывает у наших людей недоумение и даже протест. Я понимаю, что вы можете не оказаться в подобных обстоятельствах, но всё же познакомлю вас с базовыми правилами. Дресс-код обычно указывает приглашающая сторона или организатор мероприятия. Получив такое приглашение, вы начинаете думать, что надеть, и на помощь вам приходит Довольно чёткие правила, которые определяют, что можно надевать, а что нельзя. Но так бывает не всегда. Если дресс-код в приглашении не указан, то это не означает, что нужно одеться как попало. Ориентируйтесь на повод, время и место проведения мероприятия. На какое событие вас приглашают? В котором часу оно состоится? Где проводится? Будет ли это Дневной приём в загородном клубе или ужин в элегантном ресторане, открытие выставки современного искусства или деловой завтрак. А если это вручение профессиональной премии в области вашей работы? Основные виды дресс-кода. В классическом представлении о дресс-кодах одежду подразделяют на три основные группы: формальная, для торжественных мероприятий. До 18.00 у женщин это платье, костюм или элегантные брюки с блузой или у местного кроя топом, а у мужчин темный костюм. После 18.00 формальная одежда приобретает форму black tie или white tie. Ниже расскажу подробнее, останавливаясь на женских нарядах. Неформальная не относится к дресс-коду black tie для неформальных вечерних мероприятий. Деловая для деловых мероприятий. Хотя в последнее время всё чаще и чаще встречается такая формулировка, как semi-formal, полуформальный. В этом случае речь идёт о приглашении на не слишком торжественное вечернее мероприятие. Здесь главное Чтобы ваш внешний вид соответствовал характеру мероприятия, месту и времени. Для женщин до 18:00 лучше надеть нарядное, можно коктейльное платье, в том числе и светлого оттенка, костюм двойку с юбкой или брючный костюм. А после 18:00 вечернее платье или нарядный костюм. Мужчины до 18:00 Надевают соответствующий формату мероприятия костюм, можно светлый с галстуком, а после 18:00 более строгий, тёмный костюм. Иллюстрации к данному разделу, касающиеся всех видов дресс-кода, вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Начну с торжественных, формальных и самых строгих дресс-кодов. White tie. Слово галстук здесь условное, и речь идёт о виде дресс-кода. White tie является самым строгим и формальным из всех видов дресс-кодов и применяется довольно редко. Это официальные и особо торжественные мероприятия самого высокого уровня: королевский или президентский приём, бал, вручение Нобелевской премии. Правила вай-тай практически не менялись с середины XIX века. Чтобы своими глазами увидеть этот стиль, можно пересмотреть сцену ужина в фильме Титаник или церемонию вручения Нобелевской премии. Я иногда оказываюсь на таких мероприятиях. Одно из сравнительно недавних и очень запомнившихся 350-летний юбилей Гранд-опера в Париже, Опера Гарнье, где меня в который раз восхитил внешний вид окружающих. Одежда для женщин, платья в пол, драгоценности это должны быть настоящие камни, ни в коем случае не бижутерия, даже если она очень дорогая. Если таких украшений нет, лучше ничего не надевать. Необходимы также длинные перчатки, закрытые туфли на каблуке. И миниатюрная сумочка или клатч. Нужно избегать чрезмерной открытости наряда. Если платье с декольте, то обнажённые плечи и ключицы стоит прикрыть лёгкой шалью или палантином. Лучше заранее продумать идеальный закрытый наряд. Но в последнее время пункт про плечи и ключицы становится менее строгим. Волосы должны быть не распущены, а уложены в вечернюю прическу. Макияж обязателен. В холодное время года необходимо пальто или накидка, имеющие не повседневный, а парадный вид. Одежда для мужчин, фрак с белым галстуком и бабочкой, она должна завязываться только вручную, никак иначе, или военная форма, лаковые туфли. Также мужчинам предписано надевать ленту, со всеми регалиями, если таковые имеются. Желательна тонкая трость, белые перчатки и карманные часы. Ещё один вид формального дресс-кода black tie. Возможные поводы: официальные торжественные мероприятия, приём, званый ужин, корпоративное мероприятие торжественного характера, вручение профессиональной награды, свадьба, театральная премьера. Одежда для женщин. По умолчанию этот дресс-код не предполагает обязательного длинного платья, а его необходимости должна быть специальная отметка в приглашении. Long evening dress. Если этих слов нет, можно выбрать коктейльное, вечернее платье длиной ниже колена или нарядный костюм. Идеальным вариантом, на мой взгляд, станет длинное платье. Тем более, Мы не так часто их надеваем, а тут такой хороший повод. Наличие до кольте на ваше усмотрение. Цветовая палитра классическая, без агрессивных цветов и замысловатых рисунков. Принт вещь специфическая. Мой совет избегать их в этом случае вообще. В руках небольшая сумочка или клатч. Обувь закрытые туфли на каблуке. Надо отметить, что в наше время это предписание все чаще нарушается, особенно в летнее время. Бриллианты в этом случае не обязательны. Элегантной бижутерии хорошего качества будет достаточно. Но это, конечно, не должны быть пластиковые колье или огромные искусственные кристаллы. Стоит подойти к выбору украшений с умом. Волосы нужно уложить в прическу. Нет необходимости в высоких формальных укладках, как в случае с white tie. Но и вариант помыла, высохли и пошла неуместен. Одежда для мужчин. Смокинг или костюм с белой рубашкой и чёрным галстуком-бабочкой, как и в случае с white tie, она должна быть завязана только вручную. Элегантные чёрные туфли на тонкой подошве. Сейчас довольно часто можно встретить более свободную разновидность этого дресс-кода, получившую название Creative Black Tie. Этот вид используется на менее формальных мероприятиях и даёт больше простора для самовыражения в нарядах. Не надо думать, что слово Creative подразумевает какой-то креативный наряд. Это не так. В этом случае просто убираются строгие рамки Black Tie. И разрешается вместо длинного платья в пол выбрать что-нибудь неординарное, но в то же время консервативное. В данном случае женщина могут надеть длинное или короткое платье, быть смелее в выборе цвета, кроя и ткани, например, платье с кружевом, с вышивкой, платье смокинге, попробовать примерить костюм или комбинезон. Можно дополнить свой наряд Интересными и яркими аксессуарами. Выразительной туфле, необычной клатче или оригинальные украшения будут к месту. Мужчины могут надеть смокинг с нестандартными элементами, например, ярким жилетом или необычной бабочкой, завязанной вручную, и отказаться от галстука. В приглашении могут быть и такие формулировки: Black tie invited и Black tie optional. Кажется, вот оно счастье. Сейчас оденемся как захотим. А нет, не получится, потому что на первом месте всё равно стоит формулировка black tie, а это значит, что организаторы очень добры, но мероприятие не перестаёт быть формальным. И поэтому надо соответствовать. Ищите во всём меру и баланс. Black tie invited. Означает чёрный галстук приветствуется. В этом случае организатор мероприятия не строго приписывает, а рекомендует гостям соблюсти дресс-код. Можно не придерживаться строго каждой детали, но надо стараться уважить принимающую сторону. Женщине лучше надеть вечернее платье, позволяется также нарядное элегантное коктейльное умеренной длины, либо нарядный брючный костюм. Или костюм двойка с юбкой. Мужчине смокинг и чёрные туфли на тонкой подошве. Black tie optional означает чёрный галстук не обязателен. В этом случае организатор мероприятия сообщает о том, что можно не придерживаться строгого дресс-кода, оставляя это насмотрение гостя. Но мы, конечно же, уважаем хозяина. Поэтому оденемся в соответствии с заявленным временем и темой мероприятия, учитывая его вечерний формат. Женщина может придерживаться рекомендаций данных для black tie invited. Её спутник может заменить смокинг тёмным костюмом. Вы можете встретить на пригласительном такую надпись: formal attire. Это разновидность формального дресс-кода, близкого к black tie. Он иногда принят на официальных, вечерних мероприятиях. Для женщин необходимо коктейльное, короткое, лучше в виде маленького чёрного платья, или длинное платье, либо нарядный вечерний комплект: юбка-жикет, брюки-жикет. К наряду полагаются туфли на каблуке и маленькая сумочка или клатч. Мужчины надевают смокинг или нарядный тёмный костюм, галстук чёрные туфли из гладкой кожи на тонкой подошве. Дрескод коктейль или коктейль etait уже относится к неформальным. Его используют довольно широко на разных мероприятиях, не предполагающих black tie, элегантных вечеринках, фуршетах, кинопремьерах, банкетах с большим количеством участников. Градус торжественности и строгости здесь, безусловно, ниже, чем формальных видах дресс-кода. Женщины надевают коктейльное платье, уместный в рамках конкретного мероприятия длины, средней или выше колена, подходящего цвета и фасона. А бывают чаще всего закрытые туфли, но возможны варианты в зависимости от сезона и места проведения мероприятия, к примеру, нарядные босонушки на каблуке. Кроме платья, можно выбрать брючный костюм или костюм двойку с юбкой. В качестве аксессуаров подойдёт небольшая сумочка или клатч, лаконичные ювелирные украшения или дорогая бижутерия. Особых требований к причёске и макияжу здесь нет. Выбирайте то, что лучше всего подходит к вашему образу. Casual informal. Неформальный casual. В этом случае нет никаких ограничений и жёстких правил. кроме одного, которое вы уже хорошо знаете правило уместности. Это свободный, повседневный стиль одежды, обычно мы так выглядим каждый день. Smart casual нарядный casual. Более парадная разновидность повседневного стиля, которая многообразна в проявлениях и допускает множество вариантов. Но есть некоторые ограничения всё-таки. В названии дресс-кода присутствует слово нарядный. Это задаёт повышенный градус вашему образу. Поэтому не надевайте рваные или потёртые джинсы, короткие шорты и кроп-топы, мешковатые футболки с громко говорящими надписями. Вообще, у стиля casual встречается множество разных вариаций. Это и nautical casual, и outfit five casual. Во всех случаях Речь идёт о неформальном дресс-коде в его повседневном проявлении, более или менее нарядном и позволяющем достаточно свободно самовыразиться с точки зрения одежды и аксессуаров. В таком виде можно посещать художественные выставки, неофициальные неформальные мероприятия. Что касается after five casual, casual после 5, то речь идёт о мероприятиях начинающихся после 17:00, но не носящих формального характера. Здесь женщине будет уместно надеть как нарядное платье, но не в пол, так и костюм. Допускаются джинсы, сочетание брюки-блуза, открытые топы, элегантный силуэтный трикотаж. Nautical casual спортивный стиль, принятый в яхт-клубах И на мероприятиях, связанных с водными видами спорта. Привё вкус и меру, вы можете очень красиво одеться. Ведь главные цвета, принятые в этом виде дресс-кода, белый и синий, идут абсолютно всем. Деловой дресс-код. Немного коснусь темы делового дресс-кода в трёх его разновидностях: business traditional, business casual и business best. Сами формулировки со словом бизнес уже прямо говорят о том, что на мероприятии нужно будет придерживаться делового стиля одежды. Этот дресс-код часто устанавливается на разного уровня деловых мероприятиях, встречах, переговорах и корпоративных событиях. Если вы работаете в офисе в крупной компании, банке или госструктуре, то в выборе вашей одежды для соответствующих случаев Руководствуйтесь правилами вашей организации. После пандемии весь мировой бизнес начал работать удалённо, и на первый взгляд, необходимость соблюдения делового стиля одежды отпала. Но нет. Если в корпоративной культуре той или иной фирмы присутствует дресс-код, то все зум-конференции, совещания и деловые мероприятия проводятся с его соблюдением. Поэтому познакомлю вас В общих чертах с особенностями такого вида одежды. Business traditional, BT деловой, традиционный. Используется в рабочее время, офисные будни, собеседования, рутинные корпоративные события, совещания, встречи, кэжуалные рабочие, фотосессии. Предполагает ношение обычного делового костюма. Business casual, BC деловой повседневный. Как и деловой традиционный, используется в рабочее время, но является менее нарядным и более повседневным, если можно так сказать, от деловом стиле. Тогда, когда на повестке дня нет важных встреч, мероприятий повышенного статуса, совещаний, заседаний, это упрощённый вариант деловой одежды. Конечно, не настолько, чтобы надеть джинсы об этом мэрии еще быть не может, подходит также для деловых поездок. Бизнес-бест, Би-би, деловой, высокий. Самый торжественный из деловых дресс-кодов. Так одеваются на официальные, формальные события делового характера, такие как торжественные заседания, встречи на высшем уровне, внутри корпоративные награждения, церемонии вступления в должность, Мероприятия государственного уровня, корпоративные события, освещаемые в медиа. Этот вид дресс-кода предполагает ношение самого строгого и элегантного делового костюма и подразумевает, что одежда должна показывать ваш статус. Во всех трех случаях черно-белый стиль вовсе не обязателен, вопреки распространенному мнению о том, что бизнес-одежда – это очень скучно. Женщины могут выбрать не только деловые костюмы с брюками или юбкой, но и платья-футляры средней длины, которые должны идеально сидеть на фигуре. Сумка должна быть строгих форм и с минимумом деталей, но можно обойтись и папкой для документов. Хорошо дополнят образ закрытые туфли-лодочки на среднем каблуке, неброские серьги и или интересная брошь. Театральный дресс-код. Строго говоря, как такового театрального дресс-кода не существует. Я уже упоминала о том, какие моменты здесь нужно учитывать. Если вы в этом театре впервые, зайдите на его страничку в интернете. Иногда там можно найти рекомендации относительно внешнего вида и правила поведения для посетителей. Вот, например, такие советы: Можно прочитать на сайте Большого театра. Во все времена поход в театр был праздничным событием. Дамы наряжались в лучшие вечерние платья, а их кавалеры надевали фраки и смокинги. В наши дни от публики, посещающей Большой театр, соблюдение строгого дресс-кода никто не требует. В бешеном темпе московской жизни посетить театр чаще всего удаётся только после работы. не имея возможности переодеться в выходной туалет. Именно поэтому вы можете обойтись вполне демократичной формой одежды. Однако не стоит переходить границ. В шортах мужчину в зрительный зал не пропустят, да и женщинам, на наш взгляд, логичнее примерить на себя иной наряд. Тем более, что нужно быть готовым к тому, что и сейчас рядом могут оказаться люди в самых что ни на есть вечерних туалетах. Посмотрите фотографии интерьера. Это тоже поможет вам выбрать подходящий образ. Если вы идёте в большой театр или другой известный театр такого рода, в консерваторию или популярный концертный зал, то идеальный образ будет включать следующие элементы. Для женщин: платье в пол или ниже колена, вечернее или коктейльное Нарядный костюм двойка с юбкой или брючный костюм. Обувь, дополняющая ваш образ: туфли-лодочки, нарядные басаножки, а также балетки. Декольте возможно, но оно не должно быть слишком глубоким. В холодное время года нужно обязательно брать сменную обувь. Небольшая сумочка или клатч. Не надевайте шляп, они закрывают обзор для других зрителей. Для мужчин Подойдёт строгий костюм тёмных оттенков, смокинг это в идеале. Театральная мода в наше время уже не так строга, и даже в знаменитых европейских оперных театрах можно заметить тенденцию к упрощению внешнего вида зрителей. Мир живёт на больших скоростях, но определённые правила всё же сохранились, и их нужно соблюдать. Не стоит пренебрегать этими советами и ехать не переодевшись театр с дачи, конной прогулки, пляжа или из спортзала. Превращайте каждое культурное мероприятие в красивое событие в вашей жизни. Немного о нереальном. Поговорим о том, что для многих является просто эпизодом из фильма или книги, либо страничкой из светской хроники о скачках. А все-таки почему бы и нет? и нереальное увлечет вас и станет вдруг реальным. В России первые конные состязания прошли в XVIII веке, когда русский граф по фамилии Орлов получил от англичан в подарок лошадь элитной породы. За свою трехвековую историю скачки почти не изменились по форме, сохранив традиции и правила, в том числе и в части касающейся дресс-кода. А он 18 строк. Женщинам рекомендуется не слишком открывать тело. Плечи и живот необходимо закрыть. Идеальный вариант так называемый morning dress. Юбка должна быть не короткой. Если она и выше колена, то не более чем на 5 см. Допускается брючный костюм. Туфли на невысоком устойчивом каблуке. Обязательный элемент женской одежды на скачках шляпка. Мужчинам необходим фрак, рубашка, жилет и галстук. Из обуви чёрные туфли. Можно надевать также строгий костюм, но обязательно тройку. В качестве головного убора носят цилиндр, который можно снимать лишь в определённых местах: в ресторане, в саду и на балконе. Традиция носить головные уборы Английская. В XVIII веке открылись крупные подромы в таких городах Великобритании, как Эпсом, Аскот, Ньюмаркет и Донкастер. В Аскоте скачки проводила королева Анна, и подданным её величества было запрещено появляться пред монаршей особой с непокрытой головой. С этого времени женщины приходят на скачки в шляпках, а мужчины в цилиндрах. Это, конечно, идеальный преанд. Дресс-код может варьироваться в зависимости от статуса скачек и удалённости гостей от главной трибуны. Так, королевские скачки в Аскоте, самые знаменитые конные соревнования в мире, каждый год выпускают каталог с рекомендациями по стилю. Мероприятие продолжается 5 дней, и в каждый из них дама обязана появиться в новом головном уборе. Диаметр шляпки должен быть не менее 10 см. В 2018 году организаторы пересмотрели существующий дресс-код и установили новые правила для посетителей. Ранее соблюдение строгого дресс-кода требовалось только от зрителей, сидевших в королевской ложе рядом с Елизаветой II, но теперь правила распространяются на всех гостей мероприятия. Согласно новому дресс-коду, мужчины обязаны носить носки под туфли. Женщинам запрещается открывать плечи. Брючные костюмы и комбинезоны разрешены, если они соответствующей длины и плечи в них прикрыты. Обязательность. Вы имеете полное право самовыражаться с помощью одежды, и иметь собственный стиль, но при этом Никогда не забывайте о хороших манерах, соблюдайте дресс-код и не оскорбляйте других своим внешним видом. В стремлении к оригинальности помните цитату Северянина, которую я привела в начале этой главы. Если хотите добиться успеха в жизни и не желаете попасть в неловкое положение, думайте не только о себе, но и об окружающих. Ниже советы. которые вам могут пригодиться в жизни и работе. Первое. Бельё. Это ваше здоровье, внешний вид, статус. Выбор подходящего по размеру и стилю белья настоящее искусство. Не стесняйтесь зайти в соответствующий отдел хорошего универсального магазина и потратьте время на примерку вашего идеального белья. Обычно продавцы-консультанты хорошо обучены И бесплатно помогают подобрать бельё по размеру, даже если вы сразу не собираетесь его покупать. Если такой возможности у вас нет, посмотрите советы на страничках известных брендов и видеоинструкции от экспертов. Бельё не должно проявляться рельефом или просвечивать сквозь ткань одежды. Это мавитон. Оцените ваш вид со спины. При выборе белья примеряйте его с блузкой платим. Сейчас много дискутируют о том, нужно ли вообще женщине носить нижнее бельё. В том случае, когда речь идёт о деловом стиле одежды или определённом характере работы, личный выбор отходит на второй план. Носить бельё обязательно. Тренд на свободу от бюстгальтера появился несколько лет назад. На мой взгляд, это опять же вопрос хороших манер, гигиены, образе жизни у местности. Решайте сами, как быть в повседневной жизни, и постарайтесь не смущать окружающих внешним видом, даже если ваша грудь безупречна. Если вы путешествуете или отдыхаете, учитывайте специфику страны своего пребывания. Уважайте местные традиции и особенности культуры. Второе. Прилегание элегантная одежда. Должно быть неплотным, без обтягивания. Никого не украсит наряд в облипку, придающий женщине, на которой он надет, вид сардельки, перетянутой верёвочкой, даже если сарделька и стройна. При примерке нужно оценить посадку со спины и в профиль. Ваш живот и ягодицы не должны слишком выступать. Для юбок и брюк действуют правила: между поясом и телом должна свободно проходить ладонь. Даже если вы карпулентная девушка, исповедующая бодипозитив, то вы также имеете возможность найти подходящую одежду. Сейчас выбор очень широк, и красивые вещи существуют для всех фигур и кошельков. Мой совет для женщин всех размеров. Не пытайтесь втиснуться в размер, который считаете своим. Лучше возьмите одежду чуть больше и подгоните её портнихе. Оглядите себя критично, так, как это бы сделала ваша конкурентка или заклятая подружка. Плохо, когда наблюдаются следующие пункты: перетяжки от белья, выступающие жировые складки на спине и боках, сильное облегание в зоне живота. Для брюк и юбок заломы в зоне паха и ягодиц. в положении стоя, слишком зауженные юбки и подолы платьев, делающие походку семенящей. Третье. Чулки или колготки телесных оттенков являются обязательным элементом делового костюма, и их ношение предписывается корпоративными кодексами независимо от сезона. Подобные предметы одежды в сетку, со стрелкой, авангардных расцветок с любым рисунком, а также в сетках Яркие цветные носки и гольфы могут быть оригинальным элементом вашего стиля и создавать настроение, но не применимы в формальной обстановке. Всегда думайте об уместности. Четвёртое. Элегантная длина юбки, платья для формальных событий чуть выше или ниже колена. Уместная длина 5-10 см выше колена. Обязательно учитывайте Где закончится подол, когда вы будете сидеть? Даже если у вас идеальные ноги, оставьте короткие юбки для неформальных выходов. Пятое. Открытые руки элемент кэжуалных и вечерних нарядов. Они неуместны за обеденным столом и в официальных ситуациях. Даже если вы очень юная и у вас идеальная фигура, с осторожностью относитесь к вещам, открывающим подмышечную впадину. Найдите такие модели, в которых ваши руки смотрятся наиболее красиво. Всегда не лишним будет иметь жикет, кардиган, палантин, подходящий к наряду. Шестое. Кружевные вещи и кружевная отделка топов и блуз смотрятся красиво и подчёркивает вашу сексуальность. Но помните о том, что это не входит в формальный и деловой стиль. Седьмое. Логотипы в деловой и формальной обстановке. Такие вещи неуместны. В обычной жизни это остаётся на ваше усмотрение. Лично я не рекомендую носить на себе название бренда, если вы только не являетесь акционером этого модного дома. Восьмое. В любой ситуации будут беспроигрышны украшения небольших размеров, в классическом стиле, лаконичные по форме, выполненные из драгоценных металлов. Или неброская ювелирная бижутерия. Для неформального самовыражения подойдут украшения в этническом стиле: серьги-кольца, аксессуары с перьями, браслеты, кулоны и амулеты. Сюда же относятся сложные ювелирные комплекты, слишком крупные по размеру украшения, а также изделия из пластика, кожи, дерева, поделочных камней и стекла. 9. Главные уборы вещь нужная. и стиль образующая. В России пока ещё нет культуры ношения шляп. Может быть из-за климата, возможно, из-за десятилетий коммунистического режима, уничтожившего элегантный стиль жизни в принципе. Разнообразные шляпы, шапки, платки прекрасный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Будьте осторожны с вычурными, главными уборами. 10. Запомните, Бейсболки для бейсбола, спортивные костюмы для спорта, шлепанцы для пляжа. В заключении скажу, что есть множество ситуаций, в которых принимающая сторона дает возможность гостям от души развлечься и поиграть со стилем вне рамок стандартных видов дресс-кода. Устроители мероприятия прописывают не просто общепринятый стандарт, а дают возможность пофантазировать на тему. Например, little black dress, 90-е, блеск, великий гетсби, футуристический стиль, белая вечеринка и тому подобное. Тогда можно проявить свои креативные способности, получить удовольствие, прекрасные воспоминания и яркие эмоции от события. Заявленный в приглашении дресс-код своего рода рецепт для создания образа. И на самом деле, это очень помогает. А если вы получаете приглашение без особой пометки, то обязательно уточните, в чём суть мероприятия и каков его формат. Успехов.